Дуня подняла голову и с криком упала на ковер. Испуганный Минской кинулся ее поднимать и, вдруг увидев в дверях старого смотрителя, оставил Дуню и подошед к нему, дрожа от гнева. «Что тебе надобно?» – сказал он ему, стиснув зубы. «Что ты за мною всюду крадешься, как разбойник? Или хочешь меня зарезать?»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 махнул рукой и решился отступиться. Через два дни отправился он из Петербурга обратно на свою станцию и опять принялся за свою должность. Вот уж третий год, заключил он,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 что в доме его поселился пивовар, а что она – жена пивоварова. Мне стало жаль моей напрасной поездки и семи рублей, сдержанных даром. Отчего же он умер? – спросил я пивоварову жену. – Спился, батюшка, – отвечала она. – А где его похоронили? – За колицей, подли покойные хозяйки его. Нельзя ли довести меня до его могилы? А почему нельзя? Эй, Ванька, полно тебе с кошкой возиться. Проводи-ка барина на кладбище, да укажи ему ли его могилу. При всех словах оборванный мальчик, рыжий и кривой, выбежал ко мне и тотчас повел меня за околицу. Знал ты покойника? Спросил я его дорогой. Как не знать?